И всё ж, сон сморил её. Правда, это случилось уже под утро, незадолго до парадигматичных хвадеб петухов, встречающих каждый новый день нагоголосым хором так, ну, тон последний. Собственно, она и так продержалась на ногах поразительно долго, с учётом выпавших на её долю испытаний. Наверное, потому что было слишком взвинчено, наэлектризовано, чтобы уснуть. Она решила: этого никогда не случится, ведь есть несчастные, которые вообще теряют способность спать, и их жизнь заканчивается смертью от нервного истощения. Сон долго подкрадывался к Аминели, порячаясь за ухающим пульсом, за невероятным возбуждением бесконечного дня, а потом прыгнул на неё и сразил мгновенно, как пуля. Правда, сон не принёс ни облегчения, ни отдыха. Он оказался кошмаром, причём Мила суши самодостоверилась, что её подсознание способно транслировать ей многосерийные кошмары, не что вроде сериалов, которые ежедневно крутят по телевизору, а колпачивая без того задиёрганных людей. Впрочем, чего другого следовало ожидать? Если жизнь наяву превратилась в непрерывный фильм ужасов, то и виртуальная составляющая, соответствующая. Сначала Мила снова, как и прошлой ночью, увидела Протасова. Валерий гнался за ней по полю, сидя за рычагами своего жуткого зерноуборочного комбайна, ярко-желтого, точь-точь, как машина. которые её забили. Она побежала по стерне, не чувствуя боли. Хоть изнеженные хорошей обувью пятки с не привычки оказались заранены в кровь. Затем мило угодила в капкан. который оказался вытянутыми руками Вовчика по кличке Палач. Волына поймала ее за щиколотки и вцепился в них мертвой хваткой. Захлебнувшись в безмолвном крике, она все же вырвалась, а затем оторвалась от земли, как у нее всегда получалось в детстве, когда среди ночи приходил кошмар, когда со всех сторон подступали чудовища, и единственный выход был взлететь. мимо начала падематься всё выше и выше паратался с вовчиком остались вдаликов внизу отдай сумку дрянь хуже будет Кажется, кричал Протасов в бессильной злобе. Его вопли становились все тише. Она постепенно удалялась. Милу Сергеевну охватило острое желание показать ему сверху средний палец. Что она и сделала? Ну, Захихиков. Впрочем, ее смех оборвался, как только она вспомнила, что должно вот-вот произойти. Естественно, ведь Мило увидела повторение своего сна, прерванного головоретами Литрякова, которые ворвались в её квартиру накануне, всего сутки назад. Госпожа Кларчук, наблюдавшая за развитием событий во сне со стороны, словно из зрительного зала, какой-то недремлющей частью своего мозга. Содороганево подумала, что сейчас, наверное, появится Леония, и её без церемонов разбудят, выкинут из постели в чём мать родила, бросят в салон голанта и повезут в Крым. И это будет повторяться снова и снова. Вся проклятая дорога без конца. точно так, как случилось с героем американского фильма День сурка. Только и придётся гораздо хуже, поскольку его по крайней мере никто не насиловал и не пытал. Однако ветрекок, к счастью, не появился. Милосергиевна не выскользнула из объятий Морфея, а замтудык круг, в который угодил герой Била Мюррея, разомкнулся в сценарий, по которому развивался сон, оказались внесены изменения. Мила продолжила подниматься вверх, как какой-нибудь метеорологический зонт из тех, которые некоторые впечатлительные граждане частенько принимают за НЛО. Теперь, когда ей больше не угрожал Протасов со своим кошмарным дружком, Мила даже немного расслабилась. Впрочем, по мере того, как расстояние до поверхности земли росло, на смену ему пришла боязнь высоты, и скоро ее охватила такая плотность. паника, что она рисковала раствориться в ней без остатка. "О, господи, я же сейчас упаду!" крикнула она, отчаянно болтая ногами. "Ерунда, здесь во сне у тебя нет тела, а душа, как известно, не падает". Это было неплохая мысль, ободряющая, но на смену ей немедленно пришла следующая, полная тревоги: "Тогда как быть с падшими душами?" тарамуша — Мамочка! — истушно завопила Мила Сергеевна. — Мама! — поет вкушение и падение, а она зажмурилась. — Тихо, дамочка, не дергайтесь! — сказал кто-то невидимый у нее за спиной. Мила от неожиданности вскоррикнула, забившись еще сильнее. — Да успокойтесь же вы, говорю! Вывалитесь, пеняйте на себя! Кхе-кхе! угул был каким-то странным, словно шёл не из рта, а, скажем, из клюва размером ещё мотдан. Тем не менее, мило решили взять и с большим трудом всю ше взяла себя в руки. Вот молодцом, похвалил невидимый собеседник. Вот и правильно, сидите себе тихо, точнее, весите. Хе-хе. Тут высота такая, я вам доложу. Он присвистнул, чтобы подчеркнуть, высота действительно голова окружительная. Если колдернетесь, дамочка, такие последствия будут летальные. Никто не склеит летальные последствия полета. Кхе -кхе. Только теперь до милы дошло, что ее крепко держат за подмышки, а воздух вибрирует от аритмичных хлопков, наводящих на мысли о взмахах могущих крыльев, вроде тех, В доторе можно увидеть у чучела птеродактеля, посетив Республиканский музей палеонтологии. Собственно, она и двигалась вверх плавными рвками, соответствующими этим хлопкам, где-то над затылком время от времени раздавался клёкот, очевидный издаваемый клювом размером с чемодан. Мило зашумелась ещё крепче, между лопаток потёк пот, спину холодил ветер. «Это же птица-рух, — сообразила госпожа Кларчук, — несет меня, чтобы скормить птенчиком величиной со страуса, как синица какого-нибудь червячка». в сказке 1001 ночи попала семья в подростковом возрасте, и она изрядно продвинулась в чтении. В прежде общем книгу заметила, отобрала отец, который хоть и уже давно не жил под одной крышей с дочерью, вопреки свои посещения, зачем-то превращался в цербера. «Кто ей это дал?» — опорошал отец, в возмущении поглядывая на тющую. Мама Милы умерла от пневмонии, когда Мила была совсем маленькой. С тех пор она жила с бабушкой, которая, как могла, заменила мать. «Вы дали, Анна Матвеевна!» «Так это же сказки, Сереженька!» — не поняла бабушка, испуганно глядя из-под очков. «Разве это плохо? Сказки!» Это сказки по-вашему. Ничего тебе сказки, ничего себе. А те сперто трёхтумный дипломат, который принёс с собой. Есть сказки, которые сказки, а есть совсем не сказки, совсем уже. Мило прерванная на интереснейшем моменте самокупления прекрасной наложницы султана с четырьмя огнедышащими джинами, а решила залучше промолчать. И так, ветер бил мели Сергеевни в лицо, и швыряло в воздусных ямах, как пассажира кугурузника. Отчего сердце проваливалось в пятки. Ей казалось, что она вот-вот упадёт, от удара разлететься на куски, словно фарфоровая статуэтка из коллекции. Но ну, вместо ожидаемого падения её и зарезанные острой стернёй ступни внезапно нашли опору. Едва под ногами оказалась земля, или, по крайней мере, нечто твердое и похуже незыблемое, Мила открыла глаза. Лучше бы она этого не делала. Она обнаружила, что стоит на верхушке дымовой трубы, показавшейся высокой, как Эльфелева башня. От поверхности ее отделяла пропасть как минимум в несколько сотен метров. Где-то очень далеко, на северо-западе, скорилась на солнце Деснас. напоминающая с высоты голубой шнурок, посыпанный блестками. Левее виднелись корычи новостроек Троещины. У Милы Сергеевны захватила дух, закружилась голова, и она едва не сорвалась вниз. А лететь бы ей к далекой земной поверхности, кувыркаясь, если бы не считать крепкие руки, удержавшие ее за локоть. это был невидимый спаситель которого она с перепугу приняла за гигантскую поражёрливую птицу из арабских сказок мило ахнула узнав сергея михайловича сергей михайлович воскликнула мило с облегчением вспомнив как он обещал что будет неподалёку и если потребуется подстрахует значит как ни странно полковник держал слово на этот раз так это были вы ну слава богу Правда, полковник выглядел необычно. И его поджарое тело, скурмленный на пивный живот бурдюк исчез без следа. Была покрыта кучестой чешуёй и сильно развитыми мышцами летуна. Ноги вместо ступней заканчивались могучими, как птичьими лапами, крепко цеплявшимися за кромку трубы. За спиной Сергея Михайловича подрагивали перепунчатые крылья, как у летучей мыши, только значительно больше. Заметив ее округлившиеся глаза, украинский их свернул, и теперь они торчали у него из-за спины, словно рукояти самурайских катан. Мила решила, что пока он не собирается улетать, это, конечно, обнадеживало.